ЧАСТЬ ПЯТАЯ Сётору сказал, что в запасе у нас чуть меньше недели. Я быстро посчитал, исходя из того, что мы успели намерить угольником. Выходило, что за этот срок вода на минус втором этаже поднимется на один метр над полом. После этого вертеть лебедку будет трудно. Кроме того, примерно в то же время в генераторе закончится топливо под землей, в кромешной тьме, и едва ли возможно будет сохранить здравый рассудок. Значит, до тех пор мы должны найти среди нас девятерых убийцу, который, опустив камень, останется в заперти «Как будто преступник, даже если мы его найдем, станет делать, что мы говорим», — буркнула никому не обращаясь Хана. «В этом тоже был смысл. Допустим, мы выясним, кто виновник». С чего бы ему жертвовать собой ради нас? «Давайте сначала найдем, потом можно будет разговаривать. Мы можем все договориться и выплатить потом компенсацию его родственникам». Невнятно пробормотала Саяка, будто сама, стыдясь того, как жестоко и лицемерно это звучит. Рюхей, в свою очередь, напротив, будто спешил сказать то, на что никто больше не решался — «Это типа, если преступника схватят, то ему все равно крышка, так пусть хоть остальным поможет, так что ли? А если он все равно откажется, тогда что, все здесь сдохнем или силы его заставим?» Вот именно. Я уже успел поразмыслить о том, как мы могли заставить остаться под землей Ю-Ю. Теперь речь шла о том же самом. «Вся разница в том, кто будет перед нами». «Обычный человек или убийца?» Что касается Юи, я пришел к выводу, что заставить его мы не могли. Но, как обстоят дела с убийцей, смогли бы мы тогда наступить на горло своей совести и... Что? Прибегнуть к пыткам? Здесь под землей и орудия для этого уже имелись. И зачем это сейчас говорить? — упрекнула Маи своего мужа. — Хочешь, чтобы все переругались? — Да, и преступник ведь тоже слушает. Силой заставим. Лучше бы про это помалкивать, — согласилась Хана. Все вроде бы пытались обсуждать ситуацию спокойно, но одновременно неявным образом признавали. Если другого выбора не будет, мы готовы применить к преступнику насилие. А раз так... Пожалуй, лучше действительно отложить эти разговоры. Я был с девчонками полностью согласен. Мы не знаем, кто преступник, поэтому не стоит наводить его на мысль, будто он загнан в угол, и ему нечего терять. Значило ли это, что я тоже готов применить силу, если так сложатся обстоятельства? Сёторо, который слушал этот разговор с видом классного руководителя, наблюдающего за учениками, наконец вмешался. «Нет смысла сейчас думать о том, как поведет себя преступник. Все зависит от того, кем он окажется. По крайней мере, теперь ясно. Пока мы его не найдем, не сможем решить, кого здесь оставить. Я думаю, с этим никто не будет спорить». Все закивали, как загипнотизированные. Обстоятельства складывались так, что преступника надо было найти во что бы то ни стало. Но что будет, если это не удастся? Вот что пугало. Что будет, если нам придется выбирать, кого оставить под землей, не зная, кто убийца? Обвиним ли мы кого-то в преступлении и заставим поворачивать лебедку, понимая при этом, что он, возможно, и ни при чем? А что, если мы выберемся отсюда, а потом выясним, что убийца находится среди выживших? Если мы обречем невинного человека на мучительную смерть под землей, то сами будем ничуть не лучше. Ну и, конечно, нельзя исключать, что обреченным окажусь именно я. А может, мы, поняв, что не в состоянии найти преступника, и вовсе не сумеем никого выбрать? Осмелимся ли мы заставить остаться того, кто ни в чем не виноват. Если нет, тогда, получается, нам придется погибнуть под землей всем вместе. В девятером. «Ну что ж, в таком случае давайте для начала покажем друг другу ладони. Может, у кого-то остался свет от веревки», — предложил Сёторо и первым делом посмотрел на семью Ядзаки. Те наблюдали за происходящим молча, словно надеясь, что расследование убийства никак их не затронет. «Это что же выходит? Мало того, что мы здесь сидим, вы еще хотите нас втянуть в свои дела?» — вскинулся Которо, явно желая защитить жену и сына. «Да ведь мы этого парня знать не знали. Вчера и не разговаривали с ним почти». «Вы правы», — согласился Сётро. Странно было бы, если бы ю, ю убил незнакомец, но и представить, что его убил старый товарищ по университету, тоже сложновато, особенно в этих обстоятельствах. Так что уж простите нас, если вы действительно непричастны. Пока мы все тут в равном положении». «То есть вы нас тоже будете подозревать?» «Совершенно верно. Если мы хотим выбраться отсюда без угрызений совести...» и не нажить себе врагов на всю оставшуюся жизнь, нам остается одно — доказать виновность убийцы неопровержимо, чтобы никто не смог этого оспорить. Будь здесь полиция со своими примочками, они наверняка распутали бы дело в два счета. Убийца как-никак спешил и вряд ли сумел полностью уничтожить улики. Но чтобы добраться до полиции, нам надо сперва расследовать дело самим, Так что придется делать это по старинке, аналоговыми методами. Чтобы вызвать полицию, нужно сначала обнаружить убийцу. Да, именно в таком замкнутом круге мы оказались. Идзеки Котору окинул Сётору явно раздраженным взглядом. «Ты тут что, в сыщика играть собрался?» «Я, в общем-то, не настаиваю». Если вы невиновны, займитесь этим сами. Почему нет? Только доказательства должны быть такими, чтобы всех убедить. А пока что, пожалуйста, просто покажите ладони. Может, это мало о чем говорит, но все же лучше, чем ничего. Семейство Ядзаки, поколебавшись, выполнило просьбу. После поиска в гаечного ключа руки у всех троих были грязными и без каких-либо следов от веревки. Затем мы проверили ладони друг у друга. Чистыми они оказались только у Хана, которая отдыхала из-за головной боли. Впрочем, ничего подозрительного ни у кого не обнаружилось. Может, преступник был в перчатках. И даже если нет, уже прошло столько времени, что след мог и сойти. Спросим тогда и про алиби. Если у кого-то есть доказательства своей невиновности, «Мы все время были втроем», — поспешно выпалил Которо. «Ну уж нет», — нахмурился Рюхей. «Алиби от членов семьи — это несерьезно. Да и потом, я же вас видел одного. Вы шли по коридору на минус втором этаже. Никого с вами не было. Зачем вы теперь врете?» Которо притих, а остальные уставились на семью Ядзаки с явным подозрением. В конце концов Хироко же на Которо бесцветным голосом призналась: "Да, мы ненадолго разошлись, минут на пять не больше". Так вот о том ты -то и речь? Рюхэй указал на мертвое тело. На это и пяти минут хватило бы. Я не говорю, что это именно вы, откуда мне знать? Только время наше не надо тратить на вранье. Идзаки, похоже, все никак не могли смириться с тем, что не смогут просто наблюдать за расследованием со стороны. В итоге мы опросили всех, но никаких доказательств, которые помогли бы хоть с кого-то снять подозрения, так и не нашли. У меня самого, как и у остальных, была возможность после того, как мы разделились с Сёторо. Только Хана не бродила по зданию оставшись в столовой из-за плохого самочувствия. Но точно ли она была настолько больна, что не смогла бы совершить убийство? Да ладно, не парьтесь. Будем считать, что и я подозреваемая. Я себя чувствовала ужасно, но доказать-то это не могу, сказала Хана, предвосхищая возможные вопросы. Прекрасно. Мы все подозреваемые. И хорошо, что нет исключений, подытожил Сёторо. Он не шутил. Мы ничего не знали про убийцу. Это, конечно, пугало. Но не менее страшно было и провести границу между чистыми и нечистыми. Так мы быстро скатились бы к враждебности и неспособности обсуждать что-либо нормально. Если мы снимем с кого-то подозрение, а преступника так и не найдем, бог знает, до чего может дойти противостояние между невиновными и возможными убийцами. Так что и правда, пока лучше, чтобы все были в одном положении. Интересно, что собирается делать убийца? Ждет, что пройдет время, и нам все равно придется кого-то выбрать? Рассчитывает, что ему повезет, и жребий вытянет кто-нибудь другой? Тогда получится, что на его совести будет смерть не только Юи, но и еще одного человека произнесла Маи. Ты же сама велела о таком не говорить, укорил ее Рюхей. Но тут сая коробка спросила: неужели кто-то среди нас действительно настолько жесток? Не знаю, зачем надо было убивать Юю Сэмпая. Но может тому, кто это сделал, лучше признаться во всем честно? Может мы сможем как-то помочь? Это, конечно, был жест отчаяния едва ли она испытывала к преступнику сочувствие просто цеплялась за соломинку а вдруг сейчас кто то выступит вперед признается и тогда мы выберемся из этого подземелья я и сам не мог не надеяться на то же самое в девяттерром мы стояли безмолвно внимательно вглядываясь в лица товарищей чтобы уловить хоть малейшую перемену казалось так прошла Целая вечность.